Глава двадцать шестая Я вошел в кабинет патриарха ровно в десять утра. «Приветствую, господин Шичи», — произнес я. Он поднял на меня тяжелый взгляд и кивнул на кресло для посетителей. «Садись, Виктор!» Патриарх выглядел уставшим и каким-то осунувшимся. Похоже, предательство главы клановой разведки его изрядно подкосило. Я сел в кресло. — Как ты понимаешь, — начал Патриарх, — я держу руку на пульсе всех официальных процедур, связанных с тобой. На днях завершится процедура расторжения кланового договора, твой род станет свободным. Документы о выходе твоего рода из клана я уже подписал, и я дам им ход сразу после того, как ты перестанешь быть моим вассалом. Это внутреннее дело клана, а не мало кого интересует. Имперская канцелярия не будет нам ставить палки в колеса. По сути, от нас требуется только отправить ему уведомление. Я внимательно слушал. Для патриарха, может быть, это и всего лишь формальность, но для моего рода смена статуса — ключевой момент. Клановый род или свободный род — это очень разные вещи. «Мой человек отвезет в канцелярию уведомление о выходе рода Домары из клана в тот же день, когда поедет забирать документы о расторжении вассального договора», — продолжил патриарх. — Еще несколько дней потребуется, чтобы статус твоего рода сменился на свободный. Я молча кивнул. — К моменту обретения твоим родом статуса свободного нам нужно закончить все наши дела. — Закончил Патриарх. — Неужели он уже выбрал родовое поместье для меня? — Для начала, — слегка улыбнулся Патриарх, — я бы хотел, чтобы ты освободил родовое поместье в клановом квартале. Я удивленно вскинул брови. «Там остались какие-то вещи твоих родичей», — пояснил патриарх. «Возможно, бумаги или еще что-то. Если тебе нужна мебель, тоже забирай». «Только сделай это, пожалуйста, до момента официального выхода из клана. Свободному роду Дамар хода на территорию кланового квартала не будет». Честно говоря, я даже не думал претендовать на что-либо. Мне и деньги на анонимных счетах и содержимое обезличенных ячеек, которые достались в наследство моему предшественнику от отца, казались случайным бонусом. Однако по факту патриарх был прав, в родовом поместье наверняка есть вещи, которые даже сюзерен не имеет права присвоить, что уж говорить о клане. И если бы патриарх не дал мне возможность забрать тот же родовой архив, его даже клановцы не поняли бы. Другое дело, что времени, чтобы тихо покопаться в архиве моего рода, да и в целом в родовом поместье, у патриарха было достаточно. Осталось ли там вообще что-то ценное, вопрос отдельный. «Хорошо, сделаю», — сказал я. «От кое-какой мебели я бы действительно не отказался, но хотелось бы понимать, где я могу ее использовать». Патриарх, понимающий, улыбнулся, мой намек он прекрасно понял. «Родовое поместье для тебя я уже нашел», — сообщил он. «Правда, состояние у него не очень хорошее, поэтому у тебя есть два варианта, Виктор». Я могу предоставить тебе земли, которые имеют статус родовых, там даже магическая защита есть, но дом в очень плохом состоянии. Считай, что это просто земля, строиться тебе придется с нуля. Либо я могу купить тебе дом, отличный просторный загородный особняк, в который можешь заехать и начать жить хоть завтра. Но он будет стоять на обычных частных землях. Эксара был прав, именно этот выбор он и предсказывал когда говорил о достоинствах родовых поместий в его части кланового пояса. Патриарх сформулировал своё предложение на удивление честно, но даже так было понятно, что он считает загородный особняк лучшим вариантом. Собственно, не будь у меня сведений от Эксара, я и сам, скорее всего, так решил бы. Отстраивать родовое поместье с нуля дорого. На данный момент свободных денег в таких количествах у меня не было. Зато было аж две потенциальных возможности их получить. Я помнил слова Эксара о том, что Рихард Дамар должен был оставить сыну достаточно денег, чтобы родовое поместье не было обузой, в каком бы состоянии оно ни было. Я еще не проверил до конца все счета и ячейки, так что Эксара вполне мог оказаться прав. И откуп за нападение клана Чарути, который обещал выбить Рамсы, тоже вряд ли будет маленьким. Твердо рассчитывать ни на то, ни на другое я пока не мог. Но на крайний случай оставался еще совместный бизнес с Даихи. Возможно, оттуда не сразу пойдет большая прибыль. Но рано или поздно у меня в любом случае будут деньги на то, чтобы привести родовое поместье в надлежащий вид. На будущее же защищенное родовое поместье намного лучше, чем простой загородный особняк. Это еще и статус ко всему прочему. Поместье, расположенное там, где живут многие уважаемые аристократы, само по себе является визитной карточкой рода. «Могу я посмотреть эти варианты?» — спросил я. «Конечно», — кивнул Патриарх. «Я бы попросил тебя сделать это поскорее. Тут недалеко, а мой человек хоть сейчас может тебя отвезти и все показать, если у тебя есть время». Если сделаешь выбор сегодня, вступишь во владение своим новым домом одновременно с официальным получением родом дома статуса свободного. Заманчиво. С удовольствием прокачусь, благодарно склонил голову я. Патриарх кивнул и вызвал своего секретаря. Отдав распоряжение разыскать кланового поверенного, который занимается этим делом, и подать машину, он вновь повернулся ко мне. «Когда примешь решение», — сказал патриарх, — Сообщи об этом поверенному, он сразу займётся оформлением бумаг. — Благодарю. — И ещё одно, Виктор, — добавил патриарх. — Ты учиться-то собираешься? — Собираюсь, — с недоумением кивнул я. — Я попытался было заплатить за твою учёбу в школе, — ехидно сообщил патриарх, — но не смог. — Потому что один нерадивый ученик до сих пор не сдал вступительные экзамены. Они уже начались, если ты не в курсе. Я действительно не в курсе, не интересовался этой темой пока. До начала учебы было еще почти три недели, мне казалось, что времени полно. Да и об экзаменах в школу, пусть даже в старшую школу, я слышал впервые. В моем мире ничего подобного не было. Впрочем, патриарх прав, пора уже заняться этим вопросом. Пусть лучше учеба будет оплачена заранее, чем в последний момент, когда я уже не буду частью клана. Патриарх вдруг решит что-нибудь переиграть. «Понял. Займусь этим на днях», — благодарно склонил голову я. «Позвони в клан, когда сдашь», — кивнул в ответ патриарх. «Мой секретарь передаст распоряжение перевести деньги за твою учебу». «Благодарю». Поверенный клана был мужчина лет сорока, сухощавым и довольно высоким, со щеточкой коротких, уже сидеющих усов и в очках с тонкой оправой. Даже на вид он казался дотошным и неприятным типом. Когда я вышел от патриарха и машина, и поверенные уже ждали меня у ворот резиденции. «Господин Дамар, позвольте представиться», — сказал поверенный. «Нил Гротиш, поверенный клана Шичи». «Приветствую, уважаемый Гротиш», — кивнул я. «Прошу, господин Дамар», — жестом указал на машину поверенный. «Куда прикажете ехать вначале?» «Загородный особняк», — ответил я. «Извольте». Мы с поверенным уселись в машину, он дал указание водителю, и машина тронулась. «Позвольте мне, господин Дамар», — начал поверенный, — «рассказать вам об этих домах. Это сэкономит нам с вами время и позволит осматривать дома, не отвлекаясь на их историю». «Конечно, уважаемый Гротиш». Зануда занудой, но рассказывал он дельные вещи. По крайней мере, мне ни разу не стало скучно. Загородный особняк особой истории не имел. Его построили всего 50 лет назад, он принадлежал все это время одной и той же семье, которая поднялась на мебельном бизнесе. Пока у руля был основатель, все у них шло хорошо. Когда основатель отошел от дел, его наследник не смог поддержать бизнес на прежнем уровне. Фактически, компания уже банкрот, и семья распродает собственность. Пока они еще могут получить деньги на руки. Через несколько месяцев эти активы ушли бы на выплаты задолженностей компании. Юристы клана уже проверили все бумаги. Исков к покупателю при банкротстве компании не последует, потому что процедура банкротства еще не начата. Особняк меня не заинтересовал. Да, добротный домино на полторы сотни человек, если считать и прислугу приличная прилегающей территории ухоженный парк, но и только. Родовое поместье оказалось интереснее. Нынешний владелец род Нехсад сказал поверенный. Несколько столетий назад Нехсад были довольно сильным родом, у них было несколько перерабатывающих заводов по всей стране. При смене правящей династии они потеряли почти всё. Из бизнеса у них осталось только производство бумаги, но в наш век потребность в бумаге становится всё меньше. Родовое поместье Нехсад стоит пустым уже лет сорок. Род ещё при прошлом главе переехал в провинцию, поближе к своему последнему производству. Почему они продают поместье? – спросил я. Содержание поместья требует денег, – ответил поверенный. Даже если там никто не живет и род не тратится на сам дом, в этой части кланового пояса действуют определенные государственные требования. Род хозяин поместья обязан поддерживать в рабочем состоянии магическую защиту периметра. Это очень древняя система, и поддержание их работоспособности обходится довольно дорого. Умельцев, способных создать такую защиту, в настоящее время уже не осталось. Поэтому государство старается сохранить то, что есть. Отсюда и требования к владельцам родовых поместей. Не выполнить их нельзя. Это тот единственный случай, когда государство может отобрать у нерадивого хозяина родовые земли. Поверенный практически слово в слово повторил то, что говорил мне Эксара. «Когда мы приехали в поместье, я понял, что все далеко не так просто». Во-первых, это место было мне знакомо, я уже был в этом районе, причем не просто в районе, а вот буквально здесь, на соседней улице. А во-вторых, дома, как такового, тут не было. Когда мы зашли на территорию родового поместья Хсад, перед нами открылись руины, в прямом смысле этого слова. Второстепенных построек не было вообще, вся территория представляла собой гладкий участок земли, спекшийся чуть ли не до состояния стекла. На месте бывшего главного особняка стояли остатки стен высотой едва ли в полтора этажа. Ни крыши, ни перекрытия не сохранилось. Только куски стен торчали уродливыми клыками. Они были почерневшими, покосившимися и кое-где оплывшими от жара. Не после каждой войны остаются такие масштабные разрушения. Мы стояли практически около въездных ворот и рассматривали этот памятник огню издали. «Не подскажете, кто мои будущие соседи?» — поинтересовался я. «За этой стеной поместья рода Ридера», — указал на стену справа от нас поверенный. «А за этой Эксара». Поверенный указал на дальнюю стену поместья, а я усмехнулся. «Совпадение? Не верю». «А давно случилось вот это», — жестом обвел руины я. «Пару лет назад», — ответил поверенный. Насколько я знаю, господин Ксара увлекся тренировкой на своем полигоне. До того момента древняя защита считалась чуть ли не абсолютной. В истории этого района было немало войн. Удар владыки местная защита выдерживала неоднократно. Господин Ксара действительно выдающийся маг. Возможно, он тоже полагался на защиту и потому не сразу заметил, что пробил ее. Возможно, это просто случайность. Осечки бывают у всех. Я сдержал ухмылку. Случайно упустивший контроль над своей стихией, сильнейший в стране маг, пробивший при этом древнюю защиту и спаливший до основания поместья соседей. Пара секунд бушевания пламени, каким бы оно ни было, не хватит, чтобы получить тот результат, который мы сейчас видим. Эксара не заметил, что пробил защиту. Не мог сразу отозвать свой огонь. И это при том контроле, который он мне показывал. Бред. «Господин Аксара полностью расплатился с родом Нехсад», — продолжил поверенный, «и даже помог им восстановить защиту до нормального уровня, а не до того минимума, который они могли поддерживать самостоятельно. Однако Нехсады раньше не жили здесь, а теперь и вовсе решили продать поместье. Впрочем, желающих его купить пока не нашлось. Такое соседство опасно, сами понимаете». «Скорее я поверю, что Эксара таким образом исключил появление нежелательных для него соседей. Прорыв стихии уровня владыки, от которой не спасает защита, И это не та угроза, с которой захочется жить через стенку. Я так понимаю, это родовое поместье, самое дешевое во всем клановом поясе», — хмыкнул я. «Конечно», — спокойно кивнул поверенный, — «вы сами видите его состояние». Эксара потребовал в качестве компенсации у патриарха именно родовое поместье для меня. Он сказал, что отец Виктора должен был оставить достаточно денег, чтобы привести родовое поместье в порядок. И при этом добавил, что если он не прав, то готов помочь мне восстановить поместье бесплатно в счет своей ошибки. Он агитировал меня брать родовое поместье в любом состоянии, даже при наличии других вариантов. И при этом он не мог не знать, что именно это поместье самое дешевое во всем клановом поясе. Сам сделал все, чтобы было именно так. А уж ставка на жадность патриарха и вовсе беспроигрышная штука. Зачем я нужен Эксара в соседях? И почему именно я?